Лекция 14. Князь-правитель. Русская правда и уставное законодательство. Выяснившийся из предыдущего общий характер правительственного значения древнерусских князей отчасти предрешает представление об их участии в правообразовании данной эпохи не вдаваясь в сложные вопросы философии права и психологии правообразования, мы можем ограничиться следующими исходными точками зрения для разбора вопроса о характере древнерусского права. Из общего строя обычаев, какими определялось обычное течение древней общественной жизни, те приобретают правовой характер, назначение которых – охранять личность и имущество членов общества. На практике это те из обычаев, которыми определяется деятельность самих общин и органов управления в сфере суда, в широком смысле слова «суд», как означающего всю совокупность приемов охраны прав населения от их нарушения – и восстановление этих прав в случае их нарушения. Это древнерусское значение слова, обнимавшего, как выше было отмечено, всю совокупность административных действий по установлению и защите внутреннего наряда. В эпоху господства обычного права, при возникновении вопроса о его нарушении и восстановлении, Оно прежде всего предполагается существующим и в отношении к данному случаю должно быть найдено, высказано, как красноречиво подчеркивают самые названия постановляющих приговоров у германцев. То же основное представление лежит и в корне нашего слова «суд», «суждение». Право надо в спорном случае найти и формулировать. Эти формулы права в виде судебных приговоров становятся прецедентами. Найденные формулы облегчают нахождение и применение права на будущие потребы. Понятно, что сама формулировка может естественно вносить сознательные или бессознательные изменения в действующее право, обращаясь в его толкование, расширение, дополнение при его применении к новым случаям. Усложнения жизни, создающие ряд явлений, не предусмотренных обычным правом, вызывают потребность в действиях, дающих правовое определение таким явлениям, которых не уложить в рамки обычного права, путем даже свободного и расширительного его толкования так как они стоят вне обычного уклада жизни. Эта потребность, как мы видели, создает прежде всего значение княжевого суда, как юдициум аэквитатис, не связанного строго нормами обычного права. И такое новое или измененное право, не коренящиеся в обычно правовой мудрости и памяти старейшин-старожильцев, естественно, раньше всего приводит к потребности записи, начаткам кодификации. Ей удовлетворяют уставы, формулирующие нормы новой судебно-административной практики или своды, составляемые для памяти. Запись сама по себе вначале не меняет юридического характера этих норм и не имеет юридического значения. Но технические преимущества писанного памятника перед простой памятью людей придают ему значение источника права, характер официальности. Запись становится уставной грамотой, уложением, авторитетным документом с правовым весом. Но такое значение памятников кодификации – позднейшее явление. Первые записи – лишь вспомогательное средство для памяти, без самостоятельного правового значения. Поэтому и содержание их отличается неполнотой и односторонностью. Они и не стремятся обнять все содержание древнего права, предполагая основную массу его хорошо известный и памятный всем. Кроме того, самые условия возникновения старейших записей права предопределяют и еще одну их черту – отсутствие того, что мы назвали бы системой. Составители древних записей имели в виду не те или иные общие теоретические понятия о разных сторонах права, а практику суда и его органов. Перед ними – картина судебного состязания, спора о праве, и они записывают те правила, по которым эти состязания должны вестись и разрешаться. Существенное содержание их сводится к определению предметов тяжб и правил для их разрешения судом. Наконец, это содержание определяется и еще одним моментом – те интересы, обеспечения которых побуждало к составлению записи, диктовали особое внимание к той или иной стороне дела, например, к доходам князя от судебного дела, к определению правил тяжб того или иного содержания и так далее. Что сказать о древнейших записях русского права? Вопрос о них прекрасно поставлен Ключевским, в 14 лекции его «Курса русской истории», как вопрос, который еще не разрешен нашей исторической наукой и для решения которого материалы далеко еще не собраны с желательной полнотой. Именно Ключевский указывает на разбросанные в нашей древней письменности следы частичной кодификации – состоящие в том, что в древнерусской письменности, преимущественно церковно-юридической, встречаем кавычки открываются, «одинокие статьи русского происхождения, как будто случайно попавшие в то место, где мы их находим, не имеющие органической связи с памятником, к которому они прицеплены». Конец цитаты. И Ключевский указывает примеры таких статей в сборниках, как «Книги законные», «Мерила праведная», главное содержание которых – выдержки из византийского законодательства, отмечая при этом, что другие такие же бродячие статьи попадали только в некоторые списки русской правды более позднего времени, не попав в древнейшие. Это наблюдение Ключевского имеет весьма существенное значение для правильного понимания так называемой «русской правды», разъясняя ее характер как компиляции очень сложного состава. Указывая, что систематической кодификации, из которой выходили памятники, подобные «русской правде», предшествовала частичная выработка отдельных норм, которые потом подбирались в более или менее полные своды или по которым перерабатывались своды, раньше составленные, Ключевский полагает, что участием такой частичной выработки и разновременного подбора статей в составлении русской правды можно объяснить несходство списков русской правды в количестве, порядке и изложении статей. Итак, В ряде списков русской правды перед нами сложная компиляция, пересоставляющаяся в течение долгого времени из разнородного материала. И в неизданных рукописях ее есть элементы, которые не вошли в списки обнародованные и изученные. Так же, как ряд элементов того же типа и той же эпохи находятся в других компиляциях например в памятниках церковной юридической письменности или в тех вопросах ответах какие возникали как результат пасторской деятельности епископов русская правда сложная компиляция напоминающая своими судьбами в старой письменности наши летописные своды это необходимо иметь в виду при изучении права русской правды Изучая его, мы стоим не перед законченной системой, а перед рядом наслоений, разновременных и разнохарактерных. Сказанного не следует преувеличивать. Те разрозненные материалы и варианты, которыми необходимо окружить русскую правду для полного и систематического ее изучения, не могут существенно изменить наше представление об основных типах или редакциях памятника. По крайней мере, все, что пока известно, не колеблет этого представления в его целом, хотя несомненно, что понимание и оценка отдельных составных частей и статей русской правды может много выиграть от дальнейшего изучения указанного еще неиспользованного материала списке «Русской правды» делятся на три редакции. Сергеевич первую из них расчленяет на две, что не составляет само по себе принципиального разногласия, так как первая редакция обычного счета 17 плюс 26 получается 43 статьи. Есть соединение в рукописях двух редакций Сергеевича. 25 плюс 25 статей. Причем никто не отрицает их разновременного происхождения. Кроме того, при пользовании русской правдой нельзя упускать из виду, что деление ее на статьи есть уже комментарий и ее содержанию. Его нет в большей части рукописей и встречающиеся в некоторых списках опыты деления на статьи независимо от заголовка с помощью киноварных букв. Есть также комментарии, но не современного ученого, а старого книжника. А между тем, как мы видели на примере статей о наследстве, разрыв или признание связи по содержанию двух соседних статей имеют существенное влияние на понимание их содержания. Ключевский из своей характеристики компелитивного характера русской правды делает еще один существенный вывод, предостерегая от стремления видеть во всех статьях русской правды согласованное содержание. Так он указывает, что не только денежный счет русской правды не может быть сведен к единству. В ее такси денежных взысканий отразились все денежные курсы, испытанные русским рынком в XII веке. Но не может быть примерено и содержание некоторых статей без предположения, что они разновременные, и что русская правда – сводная кодификация, старающаяся собрать в одно целое всякие нормы, какие она находила в своих источниках. Примеры приводятся такие. Статья, 57-я, 3 редакция. Кавычки открываются. «А же будуть холопи татье, Их же князь продажу не казнить, занесут не свободни, То двоечи платить, Ко истю за обиду». Конец цитаты. Статья, 83 -я. Кавычки открываются. «А же холоп обельный выведить конь чи люба то платите зань 2 гривны конец цитаты то есть столько же сколько и со свободного по статье 55 статья 154 кавычки открываются а же холопь крадёт кого любо то господину выкупите и любо выдайте, и с кем будут крал. Пакели выкупает господин и соучастников. Конец цитаты. Или статьи 25 и 27. А же кто ударить мечем не вынес, или его рукоятию, то 19 гривен продажи за обиду. А же кто кого ударить, ботагм любо чашую любо рогом любо телеснию то 12 гривен конец цитаты статья 36 -я. кавычки открываются а ч попенет муж мужа любо по лицу ударить то три гривны продажи конец цитаты примечание На странице 292 Ключевский называет 19-гривенную продажу четверной. По отношению к 3-гривенной на странице 279 объясняет разницу различием денежных единиц. Сравни только на странице 278. -й. Конец примечания. Чтобы покончить замечание о том, что сделал Ключевский для правильной постановки вопроса о русской правде, я должен коснуться его объяснения и ее происхождения. Этому посвящена лекция 13-я его курса русской истории, где доказывается, что русская правда явилась ответом на нужды местной церковной юрисдикции – и была попыткой, кавычки открываются, составить кодекс, который воспроизводил бы действовавшие на Руси юридические обычаи применительно к принесенным церковью или измененным под ее влиянием понятиям и отношениям. Конец цитаты.